Ну, с нетерпением спросил Хмырь, когда Трошкин вышел из гардеробной. У него? Неясно, неопределённо ответил Трошкин. Пошли. Ему было неприятно расхаживать на людях в бабьем обличии. "Нельзя", сказал Хмырь, кивком головы, показав на двух милицейских офицеров, стоявших у выхода. "Переждать надо".